Глава пятнадцатая На другой день бабушка по обыкновению встретила внуков из школы и сразу сказала «Угадайте, кто нас сегодня навестил?» Дети поначалу растерялись, но потом барунка закричала радостно «Пан Байер, да, бабушка?» «Угадала! И ещё сыночка своего привёл!» «Ура! Вот здорово! Побежали скорее к нему!» — крикнул Ян и сорвался с места. Вильям помчался следом, только сумки на боках у обоих подпрыгивали. Бабушка окликала их, просила идти по-людски, а не нести, сломя голову. Но какое там? Мальчишки были уже далеко. Задыхаясь от бега, они ворвались в комнату. Матушка хотела их отругать, но пан Байер обнял детей своими длинными руками и по очереди расцеловал. «Ну и что же вы делали весь этот год? Какие новости?» Спросил он звучным голосом гулко отозвавшимся в небольшом помещении. Мальчики ответили не сразу. Их внимание привлёк паренёк возраста Барунки, стоявший подле пана Байера. Это был красивый подросток, похожий на отца, только руки у него ещё не огрубели. В его глазах светилась простодушная детская радость, а щёки полыхали румянцем. «Ага, смотрите на моего мальчишку! Что ж, как наглядитесь, пожмите друг другу руки!» Вы должны стать добрыми товарищами. Это мой орёл». С этими словами пан Байер легонько подтолкнул сына вперёд, и тот охотно обменялся с Яном и Вильямом рукопожатиями. Тут в комнату вошли Барунка и бабушка с Аделкой. «А это Барунка, про которую я тебе дома часто рассказывал. Она всегда первой утром здоровается со мной, когда я тут ночую. Но в этом году, думаю, всё будет иначе. Ведь вы теперь тоже ходите в школу. Так что встаёте не позже, чем ваша сестрёнка. Ну что, нравится вам учиться? Может, ты, Еник, предпочёл бы бродить по лесу? Вот мой орлик стоит со мной на тяге, поднимается в горы, а скоро и стрелять будет не хуже меня», — говорил окруженный детьми пан Байер, одновременно и расспрашивая их и делясь своими новостями. «Ой, не надо про стрельбу», — вмешалась бабушка. «Еник сразу захочет поглядеть на ружьё орла». «Что ж тут плохого? Ступай, орлик, принеси его сюда. Оно же не заряжено?» «Нет, батюшка», — ответил мальчик. «Последней пулей я с рыча подстрелил». «И верно, подстрелил. Тут есть чем хвастаться. Ладно, покажи своё ружьё, но всё же не здесь». Дети гурьбой выбежали из дома. Бабушке это совсем не нравилось, и она, хотя пан Байер и убеждал её, что «Орёл будет осторожен», тоже вышла следом за ними. «Так тебя зовут прямо как птицу?» — спросила Аделка, когда они оказались во дворе, и Еник с Вильямом кинулись рассматривать застреленного сырыча. «По-настоящему меня зовут Аурил», — улыбнулся мальчик. «Но «Ну, батюшка придумал звать меня Орлом, и мне это нравится. Орёл — очень красивая птица». «Мой батюшка однажды подстрелил такого». «А я покажу его тебе в книжке», — сказал Ян. «Там есть не только орёл, но и разные другие звери. Мне её каменином подарили. Пойдём». Он отвёл орла в гостиную и протянул ему книгу. Орлу рисунки очень понравились, да и пан Байер с любопытством листал страницу за страницей. «В прошлом году у тебя её ещё не было, верно?» — спросил лесничий. «Это подарок от графини каменином» а кресло мне двух голубей подарила, а Резенбургский лесничий — кроликов, а бабушка — серебряную монетку, а родители — материю на костюмчик», — выпалил Ян. «Повезло тебе, мальчуган», — заметил пан Байер, не отрываясь от книги. «Надо же, леса как живая. Ну, погоди, доберусь я до тебя». Вильям посмотрел на него с удивлением, потому что подумал, будто он говорит о картинке, но пан Байер, улыбнувшись, пояснил. Не бойся, этой лисичке я ничего не сделаю. А вот той, что в горах живёт, задам трёпку. Ох, и шкодливая зверюга! Может, Пётр её и зловит. Я ему перед уходом помогал капканы ставить, — сказал орёл. Нет, мой мальчик, леса в десять раз хитрее Петра. Она такие уловки знает, что никакому человеку не снились. К тому же это один раз уже попадалось в капкан. Плутовка из плутовок. Мы её тогда жареным мясом приманили. Надеялись схватить, так она лапу себе откусила и ушла от нас. Вряд ли теперь её поймать удастся. Беда людей зачастую умнее делает, а леса чем хуже», — философствовал лесничий, по-прежнему перелистывая страницы. «Ну да, недаром же говорится, хитрой как леса», — кивнула бабушка. «Вот он, орёл, гляди!» — закричали мальчики при виде картинки с огромной птицей, бросающейся, раскинув крылья на добычу. «Как раз такого я и подстрелил. Красивый был орёл. Мне его даже немного жалко было. Но что поделаешь, нельзя упускать такую редкую птицу. Я тогда метко прицелился, и это хорошо. Не гоже животное мучить». «Я тоже так всегда говорю», — поддакнула лесничему бабушка. «Но разве вам не жалко убивать всех этих зверей?» — спросила Барунка. «Вот я бы никого подстрелить не могла». «Зато могли бы зарезать», — улыбнулся Лесничий. «А что лучше, когда животное, ничего не подозревая, сразу гибнет от пули? Или же перепуганное умирает от ножа, а то и ковыляет полумёртвое по двору после неловкого удара?» «Мы сами птиц не режем», — возразила Барунка. «Это ворша делает». Она их не жалеет, рука у неё лёгкая. Дети ещё поболтали про зверей, а потом матушка позвала всех ужинать. Прежде ребята всегда расспрашивали пана Байера про горы, хотели знать, не забрёл ли он случаем волшебный сад Рюбецаля и про всё такое прочее. Но сейчас они жадно слушали рассказы орла. Подросток говорил об опасностях, пережитых им вместе с отцом, о животных, которых ему удалось застрелить, о снежных лавинах, могущих погрести под собой целые деревни вместе с жителями. Чтобы выбраться на поверхность, им приходится карабкаться по печным трубам, а потом ещё долго расчищать снег вокруг своего жилища. Но всё это не отпугнуло Яна и не отбило у него охоту пойти, когда подрастёт, в ученики к пану Байеру. «Когда ты будешь жить у нас, батюшка отправит меня к резенбургскому лесничему, чтобы я научился охотиться и там, где полегче». «Жалко, что тебя со мной не будет», — огорчился Ян. «Скучать тебе не придётся. У меня же есть брат Ченик, твой ровесник, и сестра Морженко. Ты им обязательно понравишься», — ответил Орел. Пока дети после ужина сидели во дворе, слушая рассказы Орла и глядя на небо сквозь прозрачные камешки, которые он принёс, пан Байер расспрашивал бабушку и хозяйку дома о том, что произошло за минувший год о наводнении и других событиях. «А как поживает семейство моего резенбургского собрата?» спросил он. «Все здоровы», — отвечала пани Прошикова. «Аннушка быстро растёт. Мальчики ходят в Красную гору в школу. Им туда ближе, чем до города. Странно, что пан Лесничий всё ещё у нас не объявился. Он же намеревался поприветствовать вас, когда соберётся на охоту. Заходил к нам нынче утром, Передал вести из замка, где получили письмо из Вены. Я сразу пошла в замок и узнала, что графине стало лучше и что, возможно, княгиня приедет сюда к празднику урожая. Пробудет две недели, а потом отправится во Флоренцию. Я очень надеюсь, что мужу позволят провести зиму с нами. Вряд ли княгиня заберет с собой в Италию всю свою свиту. Так что мы впервые за долгие годы будем вместе. Пани Прошикова давно уже не говорила так много, давно не казалась такой довольной. И всё потому, что получила известие о скором приезде любимого мужа. «Слава богу, барышня от той страшной болезни излечилась. До да чего жаль было бы, если бы такая молоденькая да пригожая умерла», — вздохнула бабушка. «Мы все за неё молились. Цилка Кудранова как раз вчера слёзы о ней проливала». «Ещё бы ей не плакать», — коротко заметила пани Прошикова. Пан Байер спросил, о чём речь, и бабушка поведала ему о том, что ходила вместе с внуками в замок и о том, что помогла кудрнам Гортензии. Разумеется, все заслуги она приписала одной только юной графине, а о себе даже не упомянула. «Я слыхал», — начал пан Байер, «что графиня — это дочь». Но тут кто-то постучал по стеклу. «Это ком, я узнаю его стук» встрепенулась пани Прошикова и крикнула. «Заходите, заходите!» «Люди злоязычны», — ответила бабушка Лесничему. «И как бы человек ни уберегался, всегда найдут, какую напраслину на него возвести. Да и что нам до того, чья она дочь?» Появился резенбургский лесничий и сердечно поздоровался со своим собратом. «Где же это вы задержались?» Спросила бабушка, опасливо косясь на ружьё, которое гость повесил на гвоздик у двери. «У меня был важный гость, сам пан управляющий. Дрова ему, видите ли, понадобились. Свою часть он уже успел продать, а теперь опять просит. В долг, так сказать. В мошенничество меня втянуть хочет. Я сразу это понял. Слишком уж добреньким он прикидывался. Ну уж нет, не на Таковского напал. Я всё ему высказал». И про Милу, конечно, не забыл. Жалко парня, и Кристлу жалко. Был я у них сегодня в трактире, посмотрел на неё и даже перепугался. «Это всё его чертяки!» Тут Лесничий вспомнил, что рядом стоит бабушка и прикрыл рот ладонью. «Короче, это он в ответе за их несчастье». «Да что случилось-то?» спросил Байер, и словоохотливая бабушка рассказала ему, что Якуба отдали в солдаты, и что виноват в этом управляющий. «Так уж заведено на этом свете, куда не взглянешь всюду муки и горе, и у богатых, и у нищих. А у кого горя нет, тот его сам себе создает», — сказал Байер. «Несчастье и страдания очищают людей, как золото очищается огнем. Без горя нет радости. Знала бы, как непременно помогла бы девушке». Но, похоже, ничего тут не поделать. Придётся Крисле смириться. Завтра, когда Якуб уйдет, ей будет хуже всего». «Уже завтра?» — удивился Лесничий. «Странно. К чему бы такая спешка? А куда?» «В Градец». «Я направляюсь туда же, но только по реке с платагонами, а он пешком». Прибежали мальчики. Яна и Вильям принесли показать резенбуржскому лесничему сырыча, подстреленного Орликом. А Орлик торопливо рассказывал отцу, что они были у плотины и видели там безумную Викторку. «Неужто она всё ещё жива?» — изумился пан Байер. «Жива, бедняжка, хотя лучше бы ей лежать в могиле», — ответила бабушка. «Но она изменилась, постарела. Поёт теперь куда реже, чем раньше». Разве что в ясные ночи. «Но к плотине она ходит по-прежнему», — сказал лесничий. «Всё на воду смотрит. Иногда далеко за полночь засиживается. Вчера я шёл мимо, а она ломала ивовые ветки и бросала их в реку. Было уже поздно. Что ты делаешь?» — спрашиваю. Она молчит, я опять вопрос задаю. И тогда она ко мне оборачивается, а глаза у неё так и блестят. Я даже подумал, что она на меня кинется, но то ли её какая-то мысль отвлекла, то ли она меня узнала, только отвернулась Викторка и опять принялась веточки бросать. Порой с ней никакого сладу нет. Я жалею несчастную и хотел бы, пожалуй, чтобы она поскорее упокоилась, но как подумаю, что не слышать мне тогда, стоя на тяге её печальной песни, так понимаю, что мне будет этого не доставать. «Я бы скучал по ней», — проговорил лесничий, всё ещё держа в руках убитого сырыча. «Привыкнуть легко, отвыкнуть трудно», — сказал пан Байер, разжигая горящим трутом свою короткую глиняную трубочку. Сделав несколько затяжек, он продолжил. «А привыкнуть можно и к человеку, и к зверю, и к вещи. Вот я, к примеру, не могу жить без этой трубки. Моя мать курила похожую». Я, кажется, так и вижу её, сидящую на крыльце». «Так ваша мать курила?» — удивлённо воскликнула Барунка. «В горах многие женщины курят, особенно старушки. Правда, не табак, а картофельную ботву или, если повезёт, вишнёвые листья». «Не думаю, чтобы это было приятно на вкус», — заметила Лесничий, закуривая собственную разрисованную фарфоровую трубку. «Вот и в лесу я некоторые места так люблю» опять заговорил пан Байер, что всякий раз останавливаюсь там. Они напоминают мне о людях или о разных хороших либо плохих событиях из моей жизни. Если бы хоть одного дерева в этих местах не хватало, допускай даже одного единственного крохотного кустика, я бы сразу заметил и огорчился. Есть там утёс, на котором высится ель, старая, нависшая над глубокой пропастью в расселинах которой растёт можжевельник и папоротник, а по дну мчится поток. Он встречает на своём пути множество камней и потому рождает маленькие бурные водопады. Бог знает почему, но всякий раз, когда меня постигало какое-то горе, я приходил туда. Так было, когда я ухаживал за своей будущей женой и думал, что не заполучу её. Родители страшно противились нашему браку, и долго не соглашались благословить нас. Так же было, когда умер мой старший сын и когда потерял я свою старуху-мать. Я просто выходил из дома, шагал бесцельно, не глядя ни влево, ни вправо, но ноги сами приносили меня в эти дикие места. И когда я оказывался над пропастью рядом с дряхлой елью, когда видел перед собой горные вершины, одна выше другой, Я словно сбрасывал с себя какой-то груз и, не стесняясь, плакал. Я обнимал шершавый древесный ствол, и мне чудилось, будто там есть жизнь, будто дерево внимает моим жалобам, и ветви шумели над моей головой, точно вздыхая и пытаясь поведать мне свои похожие горести. Байру молк. Взгляд его больших глаз был устремлён горящей на столе лампе, а выпускаемые им невесомые дымные облачка поднимались к потолку, сопровождаемые его раздумьями. «Всё верно. Человеку и впрямь порой деревья живыми представляются», — поддержал собрата оризенбургский лесничий. «Я по себе это знаю. Однажды, несколько лет назад, я выбрал деревья для порубки. Сторож-полисовщик пойти не мог, так что пришлось мне самому приглядывать за лесорубами». И вот подступаются они с топорами красавице березки. Ни единого изъяна не было на её белой с пятнышками коре, и стройна она была, как гордая девушка. Посмотрел я на неё, и мне почудилось, вы только не смейтесь, будто кланяется она мне до самой земли, веточками своими меня обнимает и шепчет. «Почему хочешь ты загубить мою молодую жизнь? Что плохого я тебе сделала?» и тут врезалась со скрипом в её тело острая пила. Не знаю уж, что я такое крикнул, однако точно помню, что хотел остановить работников. Но когда они удивлённо взглянули на меня, я устыдился и велел им продолжать, а сам сбежал в лес. Добрый час блуждал я там и всё терзался мыслью, что, может, и впрямь берёза просила пощадить её. Когда же я наконец вернулся, она лежала уже на земле и ни один листочек её больше не шевелился. Она была мертва. Меня охватило такое отчаяние, словно я собственными руками убил живое существо. Много дней ходил я сам не свой, но никому об этом не рассказывал. Да я и сегодня бы промолчал, если преча подобном не зашла. «Вот и со мной нечто такое приключилось», подхватил звучным голосом Панбайер. «Велели мне дичь в замок доставить». Ну, пошёл я, значит, охотиться. И вижу серну. Красивое животное. Ножки, словно точёные. Она весело оглядывалась по сторонам и щипала траву. Жалко мне её стало, но я одёрнул себя. Прекрати, дурачок, что это с тобой? Я выстрелил, но рука у меня дрогнула, и я ранил бедняжку в ногу. Когда она упала, собака моя сразу к ней ринулась, однако же я её остановил. Сам решил подойти. «Передать вам не могу, какое страдание выражал взор этой зверушки. Серна как будто умоляла меня не убивать её. Но я достал нож и вонзил ей в сердце. Судорога пробежала по её телу, и бедняжка умерла. С тех пор я... Хотя и стыжусь этого. С тех пор батюшка не охотится на серн», — выпалил Орлик. «Так и есть». «Стоит мне прицелиться, как я вижу перед собой ту раненую серну, вижу жалобные её глаза и боюсь промахнуться и только ранить животное. Нет уж, пускай лучше бегает на воле». «А вы бы злых зверей убивали, а добрых которых жалко отпускали», предложил Вильям, еле сдерживая слёзы. «Ну, в каждом звере есть и хорошее, и дурное. В этом животные и люди схожи». Неправильно думать, будто зверь, который выглядит мирным и приветливым, непременно добр, а тот, который нам не нравится, зол и жесток. Внешность почти всегда обманчива. Люди часто бывают несправедливы. Они готовы отвернуться от того, что кажется им некрасивым и неприятным, но восхититься тем, что им по нраву. Как-то в Градеце должны были казнить и двух преступников. Один был красавцем, второй — уродом к тому же мрачным и свирепым на вид. Первый убил своего товарища, заподозрив, что тот соблазнил его жену. Второй был моим земляком. Я навестил его, уже приговорённого к смерти, в тюрьме и спросил, не надо ли передать что-нибудь его родне. Я, мол, рад буду оказать ему такую услугу. Он разразился диким хохотом, замотал головой и ответил. «Я и родня...» «Да у меня даже знакомых нет». Потом отвернулся, посидел, укрыв лицо в ладонях, и вдруг вскочил. Заложил руки за спину и спросил. «Вы правда сделаете то, о чём я попрошу?» «Конечно», — ответил я без раздумий. И тут его лицо выразило такую безысходную печаль, что я сразу решил сделать для него всё, что будет в моих силах. Этот человек уже не выглядел отвратительным злодеем и даже вызывал сочувствие. Он, судя по всему, угадал перемену моего настроения, потому что схватил меня за руку и взволнованно проговорил. «Если бы вы этак вот поддержали меня три года назад, я не оказался бы здесь. Почему, почему мы не встретились раньше? Почему мне встречались лишь те, кто хотел втоптать меня в грязь, кто насмехался над моим уродливым лицом, и отравлял мою душу полынной горечью и ядом. Мать не любила меня, брат прогнал прочь, сестра стыдилась меня, а та, которой я, как мне думалось, был дорог, та, за которую отдал бы я десять жизней, если бы они у меня были. И за одну её улыбку достал бы звезду с неба, издевалась надо мной и всячески дурачила. Когда же я захотел услышать от неё то, о чём судачили уже все вокруг, Она выставила меня за дверь, как собаку. И этот всеми отринутый человек зарыдал точно дитя. А потом оттер слёзы, снова взял мою руку и тихо промолвил. «Будете в маршовском лесничестве, пойдите туда, где стоит над пропастью одинокая ель. Передайте ей привет от меня. Да не забудьте поклониться птицам, что летают вокруг, и высоким горам». Там, под еловыми ветвями, я бывало проводил короткие летние ночи, и только это еле говорил то, что не говорил ни единой живой душе. Да, лишь там я не чувствовал себя отверженным. Он замолчал, сел на скамью и не произнес больше ни слова. Даже не взглянул на меня. Я покинул его опечаленный. Люди проклинали его, кричали, что такой урод заслуживает смерти что его подлая натура проявляется уже и в том, что он не хочет никого видеть и отказывается встречаться даже со священником, что он строит злобные гримасы и высовывает язык, что на казнь он идёт, как на праздник. А красавцу все сочувствовали. Распевали песенку, сочинённую им в тюрьме, желали для него помилования. Ведь хотя он и застрелил своего приятеля, но виновата во всём была ревность. Не то, что тот другой, который убил бедную девушку просто так, из-за дурного нрава. К тому же, по слухам, ему и прежде приходилось убивать людей. Каждый судит по-своему. Сколько голов, столько и умов. Один человек видит вещь так, а другой совсем иначе. Потому трудно бывает твердо решить, кто прав, а кто виноват. Все известно только лишь Богу. Он читает в человеческих сердцах и судит всегда по справедливости. Он понимает язык зверей, знает путь каждого мураша и устройства любой белинки. Ветер подчиняется его приказам, и воды текут туда, куда он им повелит. Лесник умолк, его трубка погасла. Глаза пана Байера ярко блестели, и лицо его казалось озарённым ласковыми лучами осеннего солнышка которые согревают горную долину, всё ещё покрытую зелёной травой и усеянную цветами, хотя на соседних вершинах уже лежит снег. Какое-то время все молча смотрели на лесничего. Наконец бабушка проговорила. «Да чего же хорошо вы рассказываете, пан Байер. Точно проповедь читаете. Однако пора нам уже отправлять ребятишек спать». «Ваш сынок наверняка устал с дороги, да и вы тоже. Остальное завтра обсудим». «Орлик, может, отдадите этого сырыча моему филину? Вам-то с отцом он ни к чему», — предложил резенбургский лесничий, вешая на плечо ружьё. «Конечно, с радостью». «Мы его вам завтра утром сами занесём», — сказали мальчики. «А как же школа?» «Я позволила им завтра пропустить учёбу», чтобы они могли побыть с нашим редким гостем», объяснила пани Прошикова. «Что ж, тогда, пожалуй, и я оставлю своих птенчиков дома, чтобы вам было с кем пошалить. Приходите. Спокойной ночи. Будьте все здоровы». Любезный собрат из долины, как иногда называл его пан Байер, пожал друзьям руки, свистнул Гектора, который очень полюбился Орлику, и ушёл. Поутру, пока дети ещё спали, Орлик успел сбегать к платагонам, с которыми они сюда приплыли. После завтрака Байер с ребятами отправился в лесничество, а бабушка и барунка с Аделкой в трактир попрощаться с Якубом Милой. В зале было не протолкнуться. Матери и отцы, провожавшие солдат, друзья, сёстры и знакомые. И хотя все друг дружку утешали, а Кристло с отцом и помогавший им Мила то и дело наполняли кружки и стаканы, Хотя то тут, то там раздавались весёлые песни, никто из присутствующих не пьянел. Всё было иначе, когда парни только шли в город, в рекрутскую контору. Тогда, украсив шапки веточками хвои, они голосили, пели и пили, чтобы заглушить, утопить в вине свой страх. У парней оставалась ещё капелька надежды. Даже у самых ловких и рослых из них. Вдобавок им льстило внимание девушек, Их согревала родительская любовь, которая в такие моменты горячим источником вырывается из потаенных глубин. Они гордились замечаниями, что отпускали односельчане. «Ох, это точно не воротится! Такой парень, стройный, как сосенка, да ещё и сложён хорошо, этакий солдат любому офицеру пригодится!» Подобная талика сладкого тщеславия чуть разбавляла собой горький напиток неизбежности, который подносила им судьба. Но то, что могло подсластить удел, ожидавший здоровяков, казалось горькой отравой их ровесникам, которым рекрутство явно не грозило из-за каких-либо физических недостатков. Многие из них даже хотели попасть в армию. Так преследовали их насмешками будущие солдаты. «По тебе-то, маме твоей, не плакать. Какая там присяга? Ты же росточком собаки по колено. Подавайся в кавалерию, ноги у тебя кривые, как рога у вала». Такие издёвки хлестали не хуже кнута. Бабушка вошла в трактир, но в зал проходить не стала. И не потому, что там было душно, нет. Её испугала гнетущая скорбь, что тучей нависала над присутствующими и отражалась на всех лицах. Она чувствовала то же, что и заплаканные матери, которые или ломали руки, молча переживая боль разлуки, или громко в голос рыдали. Она понимала, каково сейчас девушкам, не решавшимся вслух сказать о своём горе и смотревшим сухими глазами на бледных своих возлюбленных, которые пили не пьянее и становились всё печальнее и задумчивее. Кое-кто пытался петь, но слова песен не хотели срываться с губ. Бабушка знала, о чём думают мрачные отцы семейств, понуро сидевшие за столами. Они были погружены в невесёлые мысли о том, Как им найти замену своим работящим сыновьям, как пережить долгую четырнадцатилетнюю разлуку с ними? И бабушка с детьми вышла в садик и села под дерево. Очень скоро там появилась Крисла, сметенная, заплаканная, белая как полотно. Она попробовала заговорить, но тоска камнем лежала у нее на сердце, а горло перехватило так, что девушка и словечко не смогла промолвить. Она оперлась о ствол цветущей яблони, той самой, через которую кидала свой святоянский веночек. Он перелетел тогда через крону, однако не суждено было соединиться Кристле с любимым, забирают его теперь у неё. Девушка закрыла лицо белым фартуком и горько расплакалась. Бабушка не стала её утешать. Пришёл Якуб, и куда только подевались его румянец и блеск его глаз. Он был похож на мраморную статую. Молча пожал бабушке руку, молча обнял Кристлу, а потом достал из-за пазухи вышитый платочек, такой каждый парень получает в дар от своей возлюбленной, и принялся утирать им слёзы, струившиеся по девичьим щекам. Они не говорили о той печали, что терзала обоих, но когда из трактиры донеслась песня «Расстаёмся мы с тобою, сердца будут тосковать», «Наши души и сердечки станут слёзы проливать». Кристла крепко обхватила своего наречённого и, всхлипывая, спрятала лицо у него на груди. Песня эта не могла не отозваться в их сердцах. Бабушка поднялась, её глаза были полны слёз. Барунка тоже плакала. Старушка положила руку юноше на плечо и сказала дрожащим голосом, «Да прибудет с тобой Господь Якуб, да утешит он тебя. Исполняй честно свой долг, и тогда тебе легче будет переносить лишения. Если Бог услышит мои молитвы, ваша скрестлая разлука окажется недолгой. А ты, девонька, коли любишь его, не прибавляй ему страданий своими причитаниями. Прощай». Она перекрестила Якуба, пожала ему руку, быстро отвернулась и, подхватив внучку, направилась домой, радуясь тому, что сумела хоть немного утешить двоих страдальцев. Влюблённые, для которых бабушкины слова были точно роса для венущих цветов, воскрешающей их к новой жизни, остались стоять, обнявшись, под яблоней, осыпавшей их бело-розовыми лепестками. Вскоре к трактиру с грохотом подкатила телега, предназначенная для новобранцев, Послышались голоса «Мила, Крестла!», но влюблённые ничего не слышали. Они обнимались, и что им было до остального мира, если весь мир заключался сейчас для них друг в друге? После обеда распростился со своими дорогими друзьями и пан Байер. Хлебосольная хозяйка дома по обыкновению дала отцу и сыну в дорогу полные сумки с недем, мальчики подарили орлику повещиться на память, Барунка преподнесла гостю шнурок для шляпы. А Аделка по бабушкиному совету подарила ему розу, что дала ей когда-то графине Гортензия. «Ну вы же говорили, что я стану носить её у пояса, когда вырасту», заупрямилась поначалу девочка. «Она ведь такая красивая!» «Если хочешь угодить дорогому человеку, то надо бы отдать ему то, что мило тебе самой. Ты девочка!» А девочкам как раз и пристало дарить гостям цветы. Так что не пожалей для Орлика розы. И Аделка прикрепила цветок к его шляпе. «Дорогая Аделка, уж и не знаю, убережёт ли мой сынок эту розочку. Орёл — птица дикая, в дождь и ветер летает по скалам и утёсам», — Предостерег девочку пан Байер. Аделка вопросительно взглянула на Орлика. «Не беспокойся, батюшка», — ответил мальчик, любуясь цветком. Когда я полезу в горы, он останется дома, в укромном месте. А по праздникам я стану прикалывать его к одежде. Розочка будет цела». Аделку обрадовали эти слова. Никто не догадывался тогда, что именно она и есть та самая розочка, о которой станет мечтать орлик и которую перенесёт он со временем в свой край снежных гор и лесов. Там орёл будет всячески оберегать и лелеять её. И любовь Аделке наполнит его жизнь блаженством.